Глава двадцать девятая Вильям Блэкет Я вскочила на ноги вслед за ректором и вместе с ним устремилась к долгожданному гостю. «Добрый вечер», — приветствовал нас Блэкет, пытаясь отдышаться от быстрой ходьбы. «Добрый вечер. Вы что-то узнали?» — немедленно спросила я. «Да, иначе я бы не был здесь». Его глаза сияли. Я убедился в своей правоте, чему очень рад, и сразу поспешил к вам. Где мы можем поговорить? Идём ко мне. Там никто нам не помешает, предложил ректор. Как ты смог попасть на остров в такой день и такой час? Кто-то согласился переправить тебя в праздник? Да, пришлось приложить усилия, усмехнулся Блэкет. Но я не мог ждать до завтра. Мужчины шли очень быстро. Я еле поспевала за ними, путаясь в многослойных юбках и мысленно их проклинала. Угораздливо же меня сегодня надеть это платье. Разълилась на модера из-за его претензий, решила показаться во всей красе, чтобы досадить. Собиралась назло флиртовать со всеми подряд, раз он такого обо мне мнения, а его даже не замечать. Однако надолго меня не хватило. Стоило ему пригласить меня на танец, и оборона пала. И почему я такая слабохарактерная? Но сейчас это отошло на второй план. Появление Блэкита взволновало меня не на шутку. И я с нетерпением ждала, что же он расскажет обо мне. Подъем по узкой лестнице тоже усложнили мои юбки. Пришлось поднять их повыше. Благо, мужчины шли впереди и не могли этого узреть. Но мы все же благополучно добрались до ректорского кабинета. Мадейра предложил нам сесть. Сам привычно занял свое рабочее кресло. «Мы слушаем тебя, Вилли. Что ты узнал?» — спросил он, соединяя пальцы в замок. «Что со мной не так?» Я посмотрела на Блэкета с тревогой. «Все с вами так, милая Терри Грант. Вы даже не представляете себе, насколько...» Он подался вперед и подбадривающе сжал мою руку. «Даже не верится, что могу к вам прикоснуться». «Ничего не понимаю», — растерянно улыбнулась я. «Вилли, можно ближе к делу?» — попросил ректор, тоже явно нервничая. «Что ты узнал о Терри Грант?» Вы, наверное, слышали хотя бы раз об исчезнувшей расе золотых птиц, Вилли обвёл нас взглядом. О фениксах? Вроде ректор и загнулась. Именно, кивнул Блэкетт. Гитерагранд, одна из них. Я уже не сомневаюсь в этом. Зато я сомневаюсь в его рассудке. Я даже испытал разочарование, ведь ожидала совсем иного объяснения, не такого мифического, сказочного. Ты это серьёзно? Ректор, кажется, тоже не поверил. Серьезнее бываю редко. Блэккет перестал улыбаться. Ты же знаешь, я никогда не вношу голословных суждений, и прежде чем утверждать, сотню раз перепроверю. Я верю тебе, Вилли, и на чьне обратился бы к тебе за помощью, однако, представь сам, каково это звучить со страны исчезнувшей несколько веков назад расы, которая для многих уже сродни легенде. И тут якобы терегрант одна из них. Откуда? О Фениксах никто не слышал уже давно. Ректор покачал головой. Не будь так категоричен, Итон, усмехнулся Блэкит. Если тебя никогда не интересовали Фениксы, не значит, что с другими дело обстоит так же. Те, кто не забыл о них, знают, что Фениксы не просто исчезли, а закрылись в своём мире. «Спрятались, уничтожив все порталы, которые могли привести к ним». «Но зачем они это сделали?» «Мне все же стало любопытно. На них была открыта охота», — ответил Блэкетт, нахмурившись. «Песни фениксов излечивают душевные раны. Их кровь обладает омолаживающими свойствами. А соитий с ними, простите за интимные подробности, Этера, способна продлевать жизнь почти до бесконечности». и наделять небывалой энергией. И это ещё не все их способности. Именно 4 века назад бесчинства над Фениксами достигли своего пика, и они больше не готовы были терпеть их, поэтому покинули наш мир. Правда, иногда они всё же проникают к нам тайна. С какой целью неизвестно. Возможно, надеется, что мы изменились. Но откуда вы знаете, что они иногда возвращаются? Я невольно начала проникаться его словами. Теперь они не казались мне такими уж безумными. Находили их огненные перья. Видимо, приходят они сюда как раз в обличии птицы, а не человека, в котором боли уязвимы. «Хочешь сказать, что Тергрант?» — заговорил ректор. «Если она, по твоему мнению, одна из них, именно так и оказалась здесь?» «Да», — кивнул Блэкет. «Все вполне сходится». Возможно, Терагранд, будучи ребёнком, пришла в наш мир с кем-то из взрослых Фениксов, но потерялась. Это всего лишь предположение. Причину разгадать нам всё равно не суждено. Во всяком случае, пока. Но мы имеем факт. Терагранд не помнит своего прошлого до приюта. Куда попала? Верно? Верно. Отозвалась я. Почему её не искали свои? Тоже гадать не будем, продолжал Блэкет. Другой вопрос. Почему она не проявила свою сущность раньше? Я предполагаю, что из-за стрессовой ситуации и сменившейся обстановки развитие её истинной сущности замерло. Тем более, чтобы обрести цельную сущность, стать истинным Фениксом, надо пройти одно перерождение. Именно поэтому Таригранд пока не понимает, что с ней происходит, и не умеет владеть огненной магией, присущей всем Фениксам. «Но почему эта сущность стала проявляться только здесь, на острове?» — опередил меня с вопросом ректор. «Полагаю, та арка, о которой вы мне рассказывали, и есть портал в мир золотых птиц. Именно благодаря ей в Терри Грант начала пробуждаться ее сущность». «Огненные символы, голоса, зовущие меня», — пораженно произнесла я. «И пламя начинало активно пробуждаться, когда вы приближались к арке, верно?» Иногда даже, когда вспоминала о ней или смотрела в том направлении, призналась я: "А исчезающие раны это тоже часть вашей сущности?" подтвердил Блейкит. "У фениксов невероятная регенерация, и происходит она несколько специфически, с помощью внутреннего огня. Именно когда вы мне продемонстрировали эту способность, я понял, в чём дело. Лишь хотел свериться со своими источниками. В голове не укладывается. прошептала я. Ожидала чего угодно, но не этого. Но у Фениксов есть ещё одна любопытная особенность, которая, впрочем, связана с остальными. Блейк ототкинулся на спинку кресла и улыбнулся, глядя на ректора. "Итон, это касается твоей забоченности по поводу того, что Терогранд никак не реагировала на твои прикосновения". Модеро выпрямился. "Я тоже подобралась. На неё не действует моё проклятие". В его голосе появилась волнованная гриппца. Не совсем. Качнул головой Блэкетт. Фениксы способны противостоять ему. Говорят, целительским языком вырабатывают своего рода иммунитет. Ей достаточно один раз прикоснуться к тебе, чтобы организм запомнил реакцию на это прикосновение и смог выработать защиту. Но я и первый раз, когда прикасалась, не испытывала никакой боли. Вспомнил я смутившись Всё же я никак не была готова обсуждать наши отношения с ректором ещё и при постороннем человеке. Значит, регенерация прошла почти мгновенно, и вы не успели ничего заметить. А что с поцелуями? Сердце ёкнуло, когда ректор задал этот вопрос. Просто у нас старый Грант был случайный опыт, и она потеряла сознание. Я вообще был уверен, что поцелуй всё же убил её, но потом она очнулась, как ни в чём не бывало. К моим щекам прилил жар от этого откровения, а Блэкет усмехнулся. Тот же принцип. Просто в этом случае организму Террогрант потребовалось больше времени на борьбу с угрозой. Но я всё же умерла тогда, — уточнила я. М-м-м, Блэкет задумался. Полагаю, нет. Фениксы умирают иначе. Значит, теперь у Террогрант ко мне иммунитет? — спросил ректор. — Да, можете проверить. Блэкет весело улыбался. Но я взволнованно глянула на Итана Мадейра. «Я не заставляю вас целоваться!» Блэкет, смеясь, примирительно поднял ладони. «Вы можете просто попробовать пожать друг другу руки». «Давайте попробуем!» Ректор кашлянул и вышел из-за стола. Я поднялась с кресла. Он приблизился ко мне и снял перчатку. Я последовала его примеру и торопливо стянула свою. Ректор осторожно протянул мне руку. а я коснулась её пальцами, сдержала дыхание, прислушиваясь к ощущениям. Ничего болезненного, только трепет в груди и сердце грохочет. Уже увереннее вложила свои пальцы в ладонь ректора, а он мягко сжал её. «Всё в порядке?» — глухо спросил Мадейра. «В полном». Я чуть улыбнулась, и тогда он переплёл наши пальцы. «А так?» «Так тоже. Хорошо». Я уловила на его губах улыбку. «Вот, видите?» — Что и следовало доказать, — прокомментировал Блэкет. — А... а — Ректор обернулся к нему. — А мой взгляд? — Он тоже безопасен теперь для Терригранта. Блэкет вдруг отрицательно покачал головой. — Как раз только твой взгляд и способен её убить по-настоящему. Но тут он вдруг вновь улыбнулся. — Только один раз. — Феникс ведь возродится снова. — И тогда уже и твой взгляд ей будет не страшен. — К слову, о первичном перерождении. серьёзно снял друг ректора. Чуть не забыл. Как я уже говорил, сейчас Терагранд лишь частично обрела сущность Феникса, что не даёт ей раскрыться в полной мере и научиться контролировать свои силы и способности. Для того, чтобы это случилось, она должна переродиться. Я должна буду умереть? Мне стало не по себе от этой мысли. Вы? Без этого не произойдёт рождение истинного Феникса во всей его силе и красе. А можно как-то без этого? С тревогой спросил Модейра. Без смерти и перерождений можно? Пожал плечами Блэкетт. Но тогда придётся довольствоваться тем, что есть сейчас. И я не уверен, что то самое пламя, которое докучает Теригран сейчас, начнёт ей подчиняться. Опять же, не проснётся и стать золотой птицы. То есть я просто останусь не до Феникса. Эта перспектива не особо меня расстроила. К сожалению, я не знаю всех последствий того, если Феникс откажется перерождаться. Именно этот вопрос я ещё не изучал глубоко. Блэкет собрался было добавить что-то ещё, как вдруг дверь в кабинет распахнулась. На пороге стоял встревоженный Фред. "Дядя, Годрие Либуу исчезли?" выпалил он сходу. "Что значит исчезли?" ректор отпустил мою руку и повернулся к племяннику. «Они снова начали драку», — принялся объяснять Фред. Тергвард выставил их из зала, а они пошли в сад и возобновили там свой поединок. «В сад?» — спросила я. «Да, прямо к старой арке». Друзья Гадриэля пошли за ними и видели все. Эти придурки опять начали драться. А потом их вроде как засосало в арку, и они исчезли. Как их могло засосать в арку? Озадаченный ректор двинулся к выходу. Брэд кинулся за ним, я поспешила следом.